Глава восьмая. Во рту была жуткая сушь. Уголки губ слиплись от подсохшей слюны, в висках давило. Сергей Петелин разлепил тяжелые веки и пошарил рукой в поисках стакана воды на прикроватной тумбочке. Пальцы ничего не нащупали. Разбитый стакан валялся на мокром полу. На счастье, скривился Сергей. Сколько же он вчера выпил? Начал свина, одна бутылка, вторая. Продолжил коньяком, потом, кажется... к черту зачем укорять себя в том что уже не исправишь ведь был отличный повод сергей встал и поплелся в ванную комнату четыре спальни на втором этаже коттеджа смотрели на него сквозь раскрытые двери лучше так нараспашку чем когда все закрыто жить в большом доме одному сомнительное удовольствие вот переехала бы сюда лена с настей к осени родится второй ребенок и пустой дом задышал бы наполнился звуками запахами. и всякими безделушками, которые превращают квадратные метры в уютное семейное гнездышко. Контрастный душ взбодрил Сергея. Он спустился на кухню, включил кофейный аппарат. Сквозь жужжание жерновов послышался отдаленный звук телефона, или показалось. Когда крепкий кофе был выпит, звонок повторился. Сергей покрутил головой в поисках телефона. Где он его вчера оставил? Телефон отыскался в спальне, на кровати между подушками. Сергей проверил сообщение. Так и есть, вчера он отправил Лене десяток сообщений, изливая душу. Сначала она отвечала «Уже набрался! Хватит пить!» Потом отключилась. Откуда женщины чувствуют, что мужчина пьян? Сергей хотел посмотреть, кто ему звонил, как телефон затрезвонил вновь. «Да, слушаю!» Вяло пробормотал он и услышал. От страшной новости сердце стиснуло, а в глазах потемнело. «Что?» «Нет, скажи, что это шутка!» Но звонивший не шутил. В качестве подтверждения ему прислали фотографию. Сергей громко выругался. Два пожарных расчета на фоне выгоревшего склада. Его склада. Он кое-как оделся, напялил то, что сбросил вчера около постели. Сел в Порше, открыл ворота и рванул. На резком повороте с заднего сиденья свалилась стопка свеженапечатанных рекламных буклетов о его логистическом центре. Это его новая собственность. Он долгие годы владел фурами, которые оказывали транспортные услуги. Но доставка грузов не самый прибыльный элемент бизнеса. И он решил подняться на новый уровень, создать логистический центр, состоящий из складского комплекса и транспортной компании. С приобретением склада фирма Петелина готова оказывать полный комплекс услуг по транспортировке, хранению, формированию сборных грузов и доставке их конечным потребителям. На смелый шаг Сергей решился из-за Лены. Он хотел поразить ее, поднять ее уважение к себе, как к успешному бизнесмену. Пусть сравнит его новые доходы с зарплатой майора полиции Валеева. Тут и думать нечего. Она должна выбрать его, смелого, перспективного предпринимателя, а не мужика в погонах, который только и умеет, что драться и стрелять. Проект начинался удачно. Он нашел нужный склад, сбил цену, получил кредит в банке под разумный процент, оформил сделку. И уже вчера в его новый складской комплекс завезли первую партию товара – лакокрасочные материалы. Старт нового бизнес-проекта он вчера и отметил. Пусть перебрал, простительно, ведь это переход на новую ступень в бизнесе. Не ступень даже, а лифт, который должен был вознести его к высоким доходам. Таковы были планы. и на тебе». Сергей примчался на работу, выскочил из Порша, забыв закрыть дверцу, и бросился к сгоревшему складу. Действительность оказалась еще печальнее, чем картинка на мелком снимке. Выгоревшие помещения, пена, лужа, дым и едкий противный запах гари, от которого выворачивало желудок. Его стошнило прямо у машины. Он вытерся рукавом пиджака и потопал внутрь склада, желая хоть что-то спасти. его останавливали. Пожарный нес какую-то казенную тарабарщину, что вспыхнувшие лакокрасочные материалы не оставили шансов на локализацию очага возгорания. Начальник склада прятал глаза и утешал, что выгорела только одна фура, припаркованная рядом, остальные удалось вывести. Сергей испачкался, пропах гарью и покачивался на ногах, словно хмель вернулся к нему с новой силой. И тут приехал агент страховой компании для заключения договора страхования склада. Сергей чуть не взвыл. Страховку он считал пустой формальностью. Днем позже, днем раньше. Какая разница? Теперь он знал, какая. Сумма стоимости складского комплекса была прописана в кредитном договоре жирным шрифтом. Как он будет возвращать деньги банку? «Я ждал тебя вчера! Вчера!» Накинулся Сергей на агента. «Где ты был, скотина?» Страховщик вжал голову в плечи, но в душе ликовал. Сергей разглядел в глазах агента скрытый восторг и ударил мужчину кулаком. Тот бросил в ответ что-то обидное и швырнул документы в лицо клиенту-неудачнику. Сергей пришел в ярость и накинулся на агента. Когда его оттащили от поверженного противника, он обнаружил себя припечатанным носом к асфальту. На заломленных руках защелкнулись наручники. Разбушевавшегося бизнесмена арестовали полицейские, прибывшие на место пожара.